88 Подразделения ливийской армии, расквартированные в Бенгази, перешли на сторону революционеров, и вскоре город был освобожден. Праздник выплеснулся на улицы. Здание суда стало центром торжеств. Люди пели и танцевали, сомкнувшись в массовых объятиях, которые закручивали людские цепи в спирали и распрямляли их, подобно волнам моря, наблюдающего за ними. Молодые лица, не в силах сдержать улыбки, быстро объединились в песне, которая стала боевым кличем революции 17 февраля. «Мы будем жить здесь, пока не иссякнет боль, мы будем процветать здесь, пока музыка не станет сладкозвучной». Все ограничения на использование интернета были сняты, Мы с родными разговаривали или обменивались сообщениями каждый день, и в наших голосах не осталось больше страха. «Ты скоро вернешься домой», — приговаривала мама. Она повторяла это каждый раз, и каждый раз я отвечал «да», и сам в это верил. И не только потому, что не знал, как еще отвечать или как объяснить то, что хотя Бенгази и был тем местом, куда я стремился сильнее всего, Это одновременно было место, в которое я больше всего боялся вернуться. Жизнь, что я создал для себя здесь, держится на хрупком равновесии. Я должен цепляться за нее обеими руками. Это единственная жизнь, которая у меня есть. Мне пришлось бы отказаться от нее, чтобы вернуться. И я хотел этого, но боялся, что не сумею собрать новую жизнь даже если она кроется в складках старой это миф будто можно вернуться и миф будто лишившись корней однажды ты сумеешь справиться с этим снова скоро ты вернешься домой а потом однажды воскресным утром позвонил отец якобы расспросить как прошла рабочая неделя я жаловался на долгий рабочий день преувеличивал трудности, подчеркивая нехватку сотрудников. Но он понимал, о чем я на самом деле говорю, и решил рассказать о старом фиговом дереве в нашем дворе, о том, что уже долгие годы дышит на наладан. Инжир наш внезапно зацвел, листья широкие, как тарелки, и усеян плодами. Придется, наверное, варить варенье. А когда я ничего не ответил на это, заговорил после молчания вновь. Вот так растешь, живешь, и начинаешь понимать, как, вероятно, все сложится. Одна главная черта — то, как человек держит голову. И ты, мое драгоценное дитя, всегда был заботливым ангелом, даже будучи младенцем рожденным со своей собственной корзиной забот. Надеюсь, что так, отец. Я не знал, что еще сказать. Я был уверен, что он не проговорился маме о моем ранении, но все же добавил, что бы ни происходило дальше, пожалуйста, не рассказывай о том, что случилось со мной. Никому, особенно маме Исуат. Не буду. Я не смогу этого выдержать. Признался я и забеспокоился, не подумал бы отец, будто я упрекаю его за то, как он повел себя, увидев мой шрам. Обещаю. Если ты пообещаешь мне, что будешь носить свой шрам, как знак доблести, нынешние события оправдывают тебя. Они говорили обо мне, мои родители, И по ночам, лежа в кровати, я воображал их разговоры про сына, который раньше не мог вернуться домой, а теперь, когда есть возможность, почему-то сам не возвращается, и который в свои 45 все еще не женат и бездетен. Жизнь его зашла в тупик. Не было стыдно, и все же в те первые дни после падения режима, Бывали моменты, когда я чувствовал себя как никогда остепенившимся, устроенным. Я стоял на углу своей улицы возле местной пиццерии, ждал заказ на вынос и ловил себя на том, что радуюсь знакомому освещению, ощущению нити повседневности. Я мог предугадать, как будет изменяться свет в течение дня и каким все станет, когда он погаснет. А потом позвонила мама и на этот раз задала вопрос прямо в лоб. «Почему ты не едешь домой?» «Раньше я понимала. Твой отец мне объяснил». Сердце мое упало, но она тут же уточнила. «Ты написал статью в университетской газете, и из-за нее у тебя начались неприятности. Ну так и что? Это было давным-давно. Что сейчас тебе мешает?» Уста мои были полны и пусты одновременно. Пусты, поскольку то, что они могли бы издать, не имело формы, звука и определенности, и полны всего, что я чувствовал тогда и чувствую сейчас. Что я не могу вернуть того, что хотел бы вернуть, потому что и место, и я сам изменились, и то, что я построил здесь — Возможно, и жалкое, и незначительное. Но на это я потратил всего себя. И боюсь, что если все брошу, а сил вернуться в прошлое не хватит, то тогда я вновь потеряю себя, как потерял прежде. А я готов на все, лишь бы не переживать ничего подобного вновь. И я не знаю, трусость это или отвага. И мне все равно. И я уже решился, не принимая никаких решений, потому что мой единственный вариант — продолжать свою устоявшуюся жизнь, держаться за нее, ложиться спать в разумное время, просыпаться вовремя, чтобы приходить на работу к людям, которые от меня зависят. Я хотел рассказать маме, что мне нравится быть надежным, нравится мое постоянство, мне нравится, что коллеги рассчитывают на меня и мои ученики. И их родители, и мой домовладелец, что я хотел бы более близких отношений с Ханной, что из всех, кого я тут знаю, только от нее я хотел бы зависеть, и чтобы она зависела от меня, и что я надеюсь, однажды мама с ней познакомится и поймет, что я имею в виду, и что хотя все эти люди прекрасно справились бы без меня, но именно моя им нужность — Удерживает меня от распада И что мне очень жаль, что я не могу быть рядом с ней Быть тем сыном, которым я всегда мечтал и стремился стать И что мой поезд должен продолжать движение Иначе я рискую сорваться в пропасть Я хотел рассказать ей, что полет на самолете Разрыв с землей был как разлука с ней И что сейчас, когда я на земле Я хочу, чтобы меня никогда больше не отрывали от нее. И что мне было стыдно, долго было стыдно, но теперь нет. И что я понимаю, что отец стареет, и что я ему нужен, и у Суат уже трое детей, для которых я далекий и безучастный дядя, и что я не подарил отцу наследника, и сознаю, насколько это для него важно и что вся эта история убедила меня, что никто никогда не должен покидать свой дом, что неважно, что с тобой произойдет, когда ты дома, потому что это произойдет с тобой дома. Мои друзья всегда хотели иной жизни, хотел я ей сказать, а я, мама, научился большую часть времени не хотеть иной жизни, и это тоже. Достижение.